Глава 4. Лошадиная страна Как-то раз Соня сидела на лавочке и болтала ногами. Эй, привет, Соня! <связывая> Здравствуй, Кабачок! Что-то тебя давно не видно. Я теперь езжу на халве. А почему не со мной? Говорят, я с тобой не справляюсь. Глупости! Я отлично с тобой справлялся! Почему нас, лошадей, никогда не спрашивают? Соне стало стыдно за людей. Тем более, что вокруг собрались и другие лошади. Не ладно что-то в нашем государстве. Так выражался главный конюх. Его старались не слушать, чтобы не портилось настроение. И напрасно. Стоило Халве произнести какую-нибудь его фразу, как остальные лошади замолкали в почтении. А что такое... Государство Ты не знаешь, что такое государство? Не знаю А зря Ну-ка, Соня, скажи ему а, Государство – это когда есть футбольная команда а, Когда все вместе празднуют всякие праздники И вообще друг друга понимают И что? Им никто не мешает праздновать? Ну, чтобы не мешали, они отгораживаются от остальных границей Здорово! А у лошадей бывает государство? Не знаю Что? Что? Хотя Австралию иногда называют страна страусов и кенгуру А Антарктиду страна пингвинов Давайте устроим... Лошадиную страну Давайте! Почему бы не попробовать И... А с чего начинается лошадиная родина? Соня, повтори, пожалуйста, как это делается Надо праздновать Что праздновать? Ну, например, Международный день тяжеловоза Прекрасно! Завтра день тяжеловоза Почему завтра? Сегодня. А завтра? А завтра тоже день тяжеловоза. И в этот праздник ни один тяжеловоз не будет работать. Что же мы будем есть, если ты не поедешь за всом А вам что? Сложно в праздник самим сходить. С праздниками решено. Остались, кажется, граница и футбол. Вот тут-то и оказалось, что государство — дело хлопотное. Во-первых, никто не хотел носиться по полю. Одна ривьера согласилась побегать, но у нее было четыре ноги, и она никак не могла разобраться, какой из них ударять по мячу. «Ничего! Пингвинов-то мы уж точно обыграем!» Государственной границей дело, понимаешь, тоже не заладилось Лошади долго не могли понять, как и, главное, от кого отгораживаться Мне кажется, если мы друг друга понимаем, то мы в одном государстве Ты меня понимаешь? Понимаю, а ты меня? ого все непременно Все друг друга понимали, но с границей дело не прояснилось Вспомнила! Обычно на границе стоит шлагбаум. Тогда я знаю, где граница. Она за мной. Весь табун поскакал за кабачком, и он вывел всех к старому шлагбауму, назначение которого до самого последнего времени было не совсем известно. Лошади с почтением стали рассматривать шлагбаум. Смотрите, вот она, граница. Пока мы с одной стороны... Мы понимаем друг друга. Ривьера, ты меня понимаешь? Понимаю. А ты, Руслан? Конечно. Что я, глупый, что ли? Значит, мы внутри государства. А теперь смотрите. Я выхожу за эту палку. Ты меня понимаешь, Ривьера? Кажется, уже нет. Вот! Это потому, что я за границей! Ура! Ура! Основная работа была сделана. И лошади радостно поскакали в конюшню, потому что уже порядком намаялись с этим государством. На обочине стояла машина. Она фыркала и никак не желала заводиться. Водитель нервничал, и кабачок решил его приободрить. Поздравляем вас с днем тяжеловоза! Уберите лошадь! Я не могу проехать! Милиции! Машина внезапно взревела и, подняв тучу пыли, унеслась. Причем здесь милиция? О, непонятно. Пожалуй, от дороги стоит отгородиться границей. Только они обо всем договорились, как на дорогу вышел главный конюх. Соня, ты их поймала. То один удерет, то другой, а то целый табун. Кабачок хотел было его утешить. Сказать, что все налаживается, граница установлена, футбольная команда создана, праздники празднуются. Ну, а потом подумал... К чему слова? Он и сам все поймет. Когда-нибудь. «Путник, если у какого-нибудь шлагбаума тебе встретится улыбчивая лошадь, знай, ты как раз на границе лошадиного государства». В этой гостеприимной стороне ты всегда можешь рассчитывать на теплый прием, ведро воды, горсть овса и солому. Кстати, когда бы ты ни приехал, можешь смело поздравлять всех с Днем Тяжеловоза. Руслану так понравился этот праздник, что он празднует его до сих пор. Здравствуй, лошадь!